Глава тридцать первая Королева Мап На следующее утро Стаб рассказывал Фласку. «Никогда еще не видел я таких странных снов, водорез. Понимаешь, мне приснилось, будто наш старик дал мне пинка своей костяной ногой. А когда я попробовал дать ему сдачи, то вот клянусь тебе вечным спасением, малыш, у меня просто чуть нога не отвалилась». А потом вдруг гляжу, Ахав стоит вроде этакой пирамиды, а я, как последний дурак, все норовлю ударить его ногой. Но самое удивительное, Фласк, ведь знаешь, какие удивительные сны снятся нам порой, но самым удивительным было то, что как я не злился на него, а будто все время думал при этом, что, мол, вовсе это и не такое уж тяжкое оскорбление, этот пинок Ахава. «Подумаешь, — говорю я себе, — чего уж тут такой шум поднимать? Ведь нога не настоящая». «А это большая разница, чем тебя ударили. Живой ли ногой, или там рукой, или же каким-нибудь мертвым предметом?» «Потому-то фласк пощечина в тысячу раз оскорбительнее, чем удар палкой. Живое прикосновение сжет малыш. «И так у меня в этом сне все перепутано и неувязано. Я, пока, знай, калачу, все пальцы на ноге разбил об чертову пирамиду, а сам думаю про себя. Но что там его нога? Та же палка, вроде костяной трости. Ей-богу, думаю, ведь это он просто шутя задел меня тросточкой, а вовсе не давал мне унизительного пинка. К тому же, думаю, погляди-ка хорошенько. Вон у него какой конец ноги, там, где ступня должна быть, прямо острие. Вот если бы какой-нибудь фермер пнул меня своей тяжелой босой ступней, тогда бы это было действительно тяжкое, наглое оскорбление. А ведь тут оскорбление сведено почти что на нет, сточено в острию. Но тут-то и случилась самая забавная фласк. Я все еще колошматил ногой по пирамиде, как вдруг меня кто-то за плечи берет. Смотрю... Это какой-то взъерошенный горбатый старик, вроде Водянова. Берет он меня за плечи, поворачивает и говорит. «Что это ты делаешь, а?» «Ну, знаешь, и перепугался же я. Что за рожа? бу Но ну, я все-таки взял себя в руки и говорю. «Что я делаю? А тебе-то какая забота! Хотел бы я знать, дорогой мистер Горбун! Может, тоже пинка в зад захотел?» Клянусь богом, не успел я этого сказать, фласк, как он уже поворачивается ко мне задом, нагибается, задирает подол из водорослей. И что б ты думал, я там вижу? Представь, друг, провалиться мне на этом месте. У него весь зад утыкан свайками, остриями наружу. Подумал я и говорю, я, пожалуй, не стану давать тебе пинка в зад, старина. «Умница, Стаб! Умница!» — отвечает он мне. Да так и принялся повторять это без конца, а сам шамкает, как старая корга. Я вижу, он все никак не остановится, знает, твердит себе «Умница, Стаб! Умница, Стаб!». Тогда я подумал, что смело можно снова приниматься за пирамиду, но только я поднял ногу, он как заорет «Перестань сейчас же!» «Эй!» — говорю я. Чего тебе еще надо, старина? — Послушай, — говорит он, — давай-ка обсудим с тобой это дело. Капитан Ахав дал тебе пинка. — Вот именно, — отвечаю, — в это самое место. — Отлично, — продолжал он. — А чем? — Костяной ногой. — Да. — В таком случае, — говорит он, — чем же ты недоволен, умница Стаб? Ведь он тебя пнул из лучших побуждений. Он же не какой-то там сосновой ногой тебя ударил, верно? Тебе дал пинка великий человек Стаб, и при этом благородный, прекрасный китовый костюл. Да ведь это честь для тебя. Так и относись к этому. Послушай, умница Стаб в старой Англии величайшие лорды почитают для себя большой честью, если королева ударит их и произведет в рыцари ордена подвязки. А ты, Стаб, можешь гордиться тем, что тебя ударил старый Ахав и произвел тебя в умные люди. Запомни, что я тебе говорю. Пусть он награждает тебя пинками. Считай его пинки за честь и никогда не пытайся нанести ему ответный удар. ибо тебе это не под силу, умница Стаб. Видишь эту пирамиду?» И тут он вдруг стал каким-то непонятным образом уплывать от меня по воздуху. Я захрапел, перевалился на другой бок и проснулся у себя на койке. «Ну, так что же ты думаешь об этом сне, Фласк?» «Не знаю. Только, на мой взгляд...» Глупый этот сон. Может статься, что и глупый. Да вот меня он сделал умным человеком, Фласк. Видишь, вон там стоит Ахав и глядит куда-то в сторону, за корму. Так вот, лучшее, что мы можем сделать, это оставить старика в покое. Никогда не возражать ему, чтобы он не говорил. Постой-ка, что это он там кричит? «Слушай!» «Эй, на мачтах! Хорошенько глядите, все вы! В этих водах должны быть киты! Если увидите белого кита, кричите, сколько хватит глотки!» «Ну, что ты на это скажешь, Фласк? Разве нет тут малой талики непонятного, а? Белый кит, слыхал?» Говорю тебе, в воздухе пахнет чем-то странным. Нужно быть наготове, Фласк. У Ахава что-то опасное на уме. Но я молчу. Он идет сюда.